Глава вторая. Окончание праздника. Он меня не принял. Он заперся и писал. На мой повторительный стук и зов отвечал сквозь двери. «Друг мой, я все покончил. Кто может требовать от меня более? Вы ничего не кончили, а только способствовали, что все провалилось. Ради бога, без каламбуров, Степан Трофимович, отворяйте. Надо принять меры. К вам еще могут прийти и вас оскорбить». Я считал себя вправе быть особенно строгим и даже взыскательным. Я боялся, что он не предпринял чего-нибудь ещё безумнее. Но к удивлению моему, встретил необыкновенную твёрдость. Не оскорбляйте же меня первый. Благодарю вас за всё прежнее, но повторяю, что я всё покончил с людьми, с добрыми и злыми. Я пишу письмо к Дарье Палне. который так непростительно забывал до сих пор. Завтра снесите его, если хотите, а теперь мерси. Степан Трофимович, уверяю вас, что дело серьезнее, чем вы думаете. Вы думаете, что вы там кого-нибудь раздробили? Никого вы не раздробили, а сами разбились, как пустая склянка. О, я был груб и невежлив, вспоминаю, с огорчением. Дари, пал, не вам решительно писать незачем. И куда вы теперь без меня денетесь? Что смыслите вы на практике? Вы верны ещё что-нибудь замышляете. Вы только ещё раз пропадёте, если опять что-нибудь замышляете. Он встал и подошёл к самым дверям. Вы пробовали с ними недолго, а заразилися их языком и тоном. Да простит вас Бог, мой друг, и да хранит он вас. Но я всегда замечал в вас зачатки порядочности, и вы, может быть, ещё одумаетесь со временем, разумеется, как и все мы русские люди. Насчёт замечания вашего о моей непрактичности, напомню вам одну мою давнишнюю мысль, что у нас в России целая бездна людей темами занимаются, что всего яростнее и с особенным надоеданием. Как мухи летом нападают на чужую непрактичность, обвиняя в ней всех и каждого, кроме только себя. Шер, вспомните, что я в волнении, и не мучте меня. Ещё раз вам мерси за всё, и расстанемся друг с другом, как кармазины с публикой, то есть забудем друг друга, как можно великодушнее. Это он схитрил. Что так слишком уж упрашивала забвение в своих бывших читателей, что касается меня, я не так самолюбив и более всего надеюсь на молодость вашего неискушённого сердца, где вам долго помнить бесполезного старика. Живите больше, мой друг, как пожелала мне в прошлые именины Настасья. У этих бедных людей бывают иногда прелестные выражения, полные философского смысла. Не желаю вам много счастья, наскучит, не желаю и беды, а вслед за народной философией повторяю просто: живите больше и постарайтесь как-нибудь не очень скучать. Этот хетное пожелание прибавлю уже от себя. Ну, прощайте. И прощайте серьёзно. Да не стойте у моих дверей, я не отопру. Он отошёл, и я более ничего не добился. Несмотря на волнение, Он говорил плавно, неспешно, с весом и, видимо, стараясь внушить. Конечно, он на меня несколько досадовал и косвенно мстил мне. Ну, может, ещё за вчерашний кибицкий и раздвигающиеся половицы, публичные же слёзы всего утро, несмотря на некоторого рода победу, ставили его. Он знал это в несколько комическое положение. а не было человека, столь заботящегося о красоте и о строгости форм в сношениях с друзьями, как Степан Трофимович. О, я не виню его. Но эта-то щепетильность и саркастичность, удержавшаяся в нем, несмотря на все потрясения, меня тогда и успокоили. Человек, так мало, по-видимому, изменившийся против всегдашнего, уж, конечно, не расположен в ту минуту, к чему-нибудь трагическому или необычайному. Так я тогда рассудил, и боже мой, как ошибся. Слишком многое я упустил из виду. Предупреждаю, события приведу несколько первых строк этого письма к Дари Палне, которое она действительно на завтра же получила. Дитя моё, рука моя дрожит, но я всё закончил. Вас не было в последней схватке моей с людьми. Вы не приехали на это чтение, и хорошо сделали. Но вам расскажут, что в нашей обнищавшей характерами России встал один бодрый человек, и несмотря на смертные угрозы, сыпавшиеся со всех сторон, сказал этим дурачкам их правду, то есть что они дурачки. О, эти жалкие мелкие негодяи и больше ничего, жалкие дурачки, именно так. Жребий брошен. Я ухожу из этого города навеки и не знаю куда. Все, кого любил, от меня отвернулись. Но вы, вы созданье чистое и наивное, вы кроткая, которой судьба едва не соединила с моейу по воле одного капризного и самовластного сердца. Вы, может быть, с презрением смотревшая, когда я проливала мои молодошные слёзы накануне несостоявшегося нашего брака, вы, которые не можете, кто бы вы ни были, смотреть на меня иначе, как на лицо комическое. О, вам, вам последний крик моего сердца, вам последний мой долг, вам одной. Не могу же оставить вас навеки с мыслью обо мне, как о неблагодарном глупце, невеже и эгоисте, как, вероятно, и утверждает вам обо мне ежедневно одно неблагодарное и жестокое сердце, которое, увы, не могу забыть. И так далее, и так далее. Всего четыре страницы большого формата. Стукнув в ответ на его «не отопру», три раза в дверь кулаком и прокричав ему вслед, что он сегодня же три раза пришлёт за мной Настасию, но я уже сам не пойду, я бросил его и побежал к Юлии Михайловне. Здесь я ощутился свидетелем сцены возмутительной. Бедную женщину обманывали в глаза, а я ничего не мог сделать. В самом деле, что мог я сказать ей? Я уже успел несколько помниться и рассудить, что у меня всего лишь какие-то ощущения, подозрительные предчувствия, а более ведь ничего. Я застал её в слезах, почти в истерике, за деколонными примочками, за стаканом воды. Перед ней стоял Пётр Степанович, говоривший без умолку, и князь, молчавший, как будто его заперли на замок. Она со слезами и вскрикиваниями Укоряла Петра Степановича за отсутственность. Меня сразу поразило, что всю неудачу, весь позор этого утра одним словом всё она приписывала одному лишь отсутствию Петра Степановича. В нём же я заметил одну важную перемену. Он был как будто чем-то слишком уж озабочен, почти серьёзен. Абокновенно никогда не казался серьёзным, всегда смеялся, даже когда злился, а злился он часто. О, он и теперь был зол, говорил грубо, небрежно, с досадой и нетерпением. Он уверял, что заболел головною болью и рвотой на квартире у Гаганова, к которому забежал случайно ранним утром. Увы, бедной женщине так хотелось быть ещё обманутою. Главный вопрос, который я застал на столе, состоял в том, быть или не быть балу, то есть всей второй половине праздника. Юлия Михайловна ни за что не соглашалась явиться на бал после давешних оскорблений, другими словами, всеми силами желала быть к тому принужденную и непременно им, Петром Степановичем. Она глядела на него, как на оракула, И кажется, если бы он сейчас ушёл, то слегла бы в постель. Но он и не хотел уходить. Ему самому надо было изо всех сил, чтобы бал состоялся сегодня и чтобы Юлия Михайловна непременно была на нём. Ну чего плакать? Вам непременно надо сцену, на ком-нибудь злобу сорвать. Ну ирвите на мне только скорее, потому что время идёт, а надо решиться. На портеле чтением скрасим балом. Вот и князь того же мнения. Дас не будь князя, чем бы у вас там кончилось. Князь был в начале против бала, то есть против появления Юлии Михайловны на бале. Бал же во всяком случае должен был состояться. Но после двух-трёх таких ссылок на его мнение, он стал мало-помалу мычать в знак согласия. Удивило меня тоже уж слишком необыкновенная невежливость тона Петра Степанович. О, я с негодованием отвергаю низкую сплетню, распространившуюся уже потом, о каких-то будто бы связях Юли Михайловны с Петром Степановичем. Ничего подобного не было и быть не могло. Взял он на днею лишь тем, что поддакивал ей изо всех сил с самого начала в её мечтах влиять на общество и на министерство. вошел в ее планы, сам сочинял их ей, действовал грубейшую лестью, опутал ее с головы до ног и стал ей необходим, как воздух. Увидев меня, она вскричала, сверкая глазами. — Вот спросите его, он тоже все время не отходил от меня, как и князь. — Скажите, не явно ли, что все это заговор, низкий, хитрый заговор, Чтобы сделать всё, что только можно зло во мне и Андрею Антоновичу. О, они уговорились. У них был план, эта партия, целая партия. Далеко махнули, как и всегда. Вечно в голове поэма. Я, впрочем, рад господину, он сделал ведь что забыл моё имя, он нам скажет своё мнение. Моё мнение, поторопился я, во всём согласно с мнением Юли Михайловны. Заговор слишком явный. Я принёс вам эти ленты Юли Михайловна. Состоится или не состоится бал? Это, конечно, не моё дело, потому что не моя власть. Но роль моя как распорядителя кончена. Простите мою горячность, но я не могу действовать в ущерб здравому смыслу и убеждению. Слышите? Слышите, всплеснула она руками. Слышус. И вот что скажу вам. Обратился он ко мне. Я полагаю, что все вы чего-то такого съели, от чего все в бреду. По-моему, ничего не произошло, ровно ничего такого, чего не было прежде и чего не могло быть всегда в сдешнем городе. Какой заговор? Вышло некрасиво, глупо до да позора, но где же заговор? Это против Юли и Михалны. против ихних та баловниц, покорительниц, прощавшей им без пути все их школьное чувство, Юли Михайловна. О чём я вам долбил весь месяц безумолку? О чём предупреждал? Ну на что? На что вам был весь этот народ? Надо было связаться с людишками. Зачем? Для чего? Соединять общество? Да разве они соединятся по милосердству те? Когда же вы предупреждали меня? Напротив, вы одобряли, вы даже требовали. Я, признаюсь, до того удивлена. Вы сами ко мне приводили многих странных людей. Напротив, я спорил с вами, а не одобрял. А водить это точно водил. Но когда уже они сами налезли дюжинами, и то только в последнее время, чтобы составить кадриль литературы, а без этих хамов не обойдешься. Но только бьюсь об заклад. Сегодня десяток, другой таких же других хамов без билетов провели. Непременно, подтвердил я. Вот видите, вы уже соглашаетесь. Вспомните, какой был в последнее время здесь тон, то есть во всём городишке. Ведь это обратилось в одно только нахальство, бесстыдство. Ведь это был скандал с резвоном без перерыва. А кто поощрял Кто авторитетом своим прикрывал? Кто всех в столку сбил? Кто всю Мелизгу разозлил? Ведь у вас в альбоме все здешние семейные тайны воспроизведены. Не вы ли гладили по головке ваших поэтов и рисовальщиков? Не вы ли давали соловеть ручку Лямшину? Не в вашем ли присутствии семинарист действительного царского советника обругал, а его дочери диктярными сапожищами платье испортил? Чего ж вы удивляетесь, что публика против вас настроена? Но ведь это все вы, вы же сами. О, боже мой, нет-с, я вас предостерегал. Мы ссорились, слышите ли, мы ссорились, да вы в глаза лжете. Ну да уж, конечно, вам это ничего не стоит сказать. Вам теперь надо жертву, на ком-нибудь злобу сорвать. Ну и рвите на мне, я сказал». Я лучше к вам обращусь, господин. Он все не мог вспомнить моего имени. Совсем по пальцам. Я утверждаю, что кроме Липутина никакого заговора не было. Ни-ка-кого. Я докажу, но анализируем сначала Липутина. Он вышел со стихами дурака Лебяткина. Что ж это, по-вашему, заговор? Да знаете ли, что Липутину это просто остроумным могло показаться. Серьёзно, серьёзно остроумным, он просто вышел с целью всех нас смешить и развеселить, а покоровительно с Юлией Михайловну первой. Вот и всё. Не верите? Но ну, никто не лето всего того, что было здесь целый месяц. И хотите, всё скажу ей Богу. При других обстоятельствах, пожалуй бы и прошло. Шутка грубая, ну там сальная, что ли, а ведь смешная. Весь смешная? Как вы считаете поступок Лепутина остроумным? В страшном негодовании вскричала Юлия Михайловна: "Это хую глупость, это хую бестактность, эту низость, подлость, этот умысел. О, вы это нарочно. Вы сами с ними посредством ввза, говорит «Непременно сзади сидел, спрятался, всю машинку двигал. Да ведь если б я участвовал в заговоре, вы хоть это поймите, так не кончилось бы одним ли Путиным? Стало быть, я, по-вашему, сговорился и с папенькой, чтоб он нарочно такой скандал произвел? Ну, с кто виноват? Что папашу допустили читать? Кто вас вчера останавливал? Еще вчера, вчера!» О, вчера он был так остроумен, я так рассчитывала, и притом у него манерой. Я думала, он и кармазинов. И вот, да-с, и вот. Но, несмотря на все остроумие, папенька подгадил. А если б я сам знал вперед, что он так подгадит, то, принадлежа к несомненному заговору против вашего праздника, я бы уж без сомнения вас не стал вчера уговаривать не пускать козла в огород. Так ли-с? А между тем я вас вчера отговаривал. Отговаривал потому что предчувствовал. Всё предусмотреть, разумеется, возможности не было. Он, наверное, и сам не знал ещё за минуту, чем выпадет. Эти нервные старички разве похожи на людей? Но ещё можно спасти. Пошлите к нему завтра же для удовлетворения публике административным порядком и со всеми онерами двух докторов узнать о здоровье. Даже сегодня бы можно. И прямо в больницу на холодной примочке. По крайней мере, все рассмеются и увидят, что обижаться нечем. Я об этом еще сегодня же на Бали возвещу, так как я сын. Другое дело кармазинов. Тот вышел зеленым ослом и протащил свою статью целый час, вот уж этот без сомнения со мной в заговоре. Дай, дескать, уж и я нагажу, чтобы повредить Юлию Михайловне. О, Кармазинов, какой стыд! Я сгорела, сгорела со стыда за нашу публику. Ну-с, я бы не сгорел, а его самого и жарил. Публик это ведь права. А кто опять виноват в Кармазинове? Навязывал я вам его или нет? участвовал в его обожании или нет, ну да чёрт с ним. А вот третий маньяк политический, но ну, это другая статья. Тут уж все дали маху, а не мой один заговор. Ах, не говорите это ужасно, ужасно. В этом я, я одна виновата. Конечно, но ж тут я вас оправдаю. Э, кто за ними у смотрит за откровенными? От них и в Петербурге не уберегутся. Ведь он вам был рекомендован, да ещё как? Так согласитесь, что вы теперь даже обязаны появиться на бале. Ведь эта штука важная, ведь вы его сами на кафедру возвели. Вы именно должны теперь публично заявить, что вы с этим не солидарны, что молодец уже в руках полиции, а что вы были необъяснимым образом обмануты. Вы должны объявить с негодованием, что вы были жертвой сумасшедшего человека. Потому что ведь это сумасшедший и больше ничего о нём так и доложить надо. Я этих кусающихся терпеть не могу. Я, пожалуй, сам ещё пуще говорю, но ведь не с кафедры же. А они теперь как раз кричат про сенатора. Про какого сенатора? Кто кричит? Видите ли, я сам ничего не понимаю. Вам, Юлия Михайловна, ничего не известно про какого-нибудь сенатора. Сенатора Видите ли, они убеждены, что сюда назначен сенатор. А что вас сменяют из Петербурга, я от многих слышал. И я слышал, подтвердил я. Кто это говорил? Вся вспыхнула Юлия Михайловна. То есть кто заговорил первый? Почём я знаю. А так говорят. Масса говорит: "Вчера особенно говорили. Все как-то уж очень серьёзны, хоть ничего не разберёшь. Конечно, кто поумнее и покомпетентнее, Не говорят, но и из тех иные прислушиваются. Какая низость и какая глупость! Ну, так вот именно вам теперь и явиться, чтобы показать этим дурачкам. Признаюсь, я сама чувствую, что я даже обязана, но... Что, если ждет другой позор? Что, если не соберутся? Ведь никто не приедет, никто, никто, экой пламень. Это они-то не приедут, а платья нашитые, а костюмы девиц? Да я от вас после этого, как от женщины, отрекаюсь. Вот человека знание предводить ещё не будет. Не будет, да что тут наконец случилось? Почему не приедут? Вскричал он наконец в злобном нетерпении. Бесславие, позор! Вот что случилось. Было я не знаю что, но такое после чего мне воистину невозможно. Почему? Да вы-то наконец чем виноваты? С чего вы берете вину на себя? Не виновата ли скорее публика, ваши старцы, ваши отцы семейства? Они должны были негодяев и шалопаев сдержать, потому что ты ведь одни шалопаи да негодяи, ничего серьезного. Ни в каком обществе и нигде одной полицией не управишься. У нас каждый требует, входя, чтобы за ним особого кварташку отрядили его оберегать. Не понимает, что общество оберегает само себя. А что у нас делают отцы семейства, сановники, жены, девы в подобных обстоятельствах? Молчат и дуются. Даже настолько, чтобы шалунов сдержать, общественной инициативы не достает. Ах, это золотая правда. Молчат, дуются и озираются. А коли правда, вам тут ее и высказать слух, гордо, строго. именно показать, что вы не разбиты. Именно этим старичкам и матерям. О, вы сумеете. У вас есть дар, когда голова ясна. Вы же группируете и в слух, и в слух, а потом корреспонденцию в голос и в биржевые. Постойте, я сам за дело возьмусь, я вам всё устрою. Разумеется, побольше внимания наблюдать буфет, просить князя, просить господина. Не можете же вы нас оставить, мюсье, когда именно надо все вновь начинать. Ну и, наконец, вы под руку с Андреем Антоновичем. Как здоровье Андрея Антоновича? О, как несправедливо, как неверно, как обидно судили вы всегда об этом ангельском человеке. Вдруг с неожиданным порывом и чуть не со слезами вскричала Юлия Михайловна, поднося платок к глазам. Пётр Степанович в первое мгновение даже осёкся. Помилуйте, я, да я что же? Я всегда вы никогда, никогда, никогда вы не отдавали ему справедливости, никогда не поймёшь женщину, проворчал Пётр Степанович с кривой усмешкой. Это самый правдивый, самый деликатный, самый ангельский человек, самый добрый человек. Помилуйте, Да я что ж насчет доброты. Я всегда давал насчет доброты. Никогда. Но оставим. Я слишком неловко вступилась. Да, ведь этот иезуит-предводительша закинула тоже несколько саркастических намеков о вчерашнем. О, ей теперь не до намеков о вчерашнем. У ней нынешняя. И чего вы так беспокоитесь, что она на бал не приедет? Конечно, не приедет, коли въехала в такой скандал. Может она и не виновата, а всё-таки репутация ручки грязны. Что такое? Я не пойму, почему руки грязны. С недоумением посмотрела Юлия Михайловна. То есть я ведь не утверждаю, но в городе уже звонят, что она-то и сводила. Что такое? Кого сводила? Э, да вы разве ещё не знаете? вскричал он с удивлением, отлично подделанным, достав роги на Елизавету Николавну. Как? Что? Вскричали мы все. Да неужто же вы не знаете? Фу. Да ведь тут траги романы произошли. Елизавета Николавна прямо из кареты предводительшей изволила пересесть в карету Ставрогина и улезнула с сим последним в скворешники среди бела дня всего час назад, часу нет. Мы остолбенели. Разумеется, кинулись расспрашивать далее, но, к удивлению, он хоть и был сам нечаянно свидетелем ничего, однако же не мог рассказать обстоятельно. Дело происходило будто бы так. Когда предводительша подвезла Лизу и Маврики Николаевича с чтения к дому Лизиной матери, все больной ногами, то недалеко от подъезда, в шагах в двадцати пяти и в сторонке, ожидала чья-то карета. Когда Лиза выпрыгнула на подъезд, то прямо побежала к этой карете. Дверца отворилась, захлопнулась. Лиза крикнула Маврику и Николаевичу «Пощадите меня!» и карета вовсю прыть понеслась в скворечники. На торопливые вопросы наши, было ли тут условие, кто сидел в карете, Петр Степанович отвечал, что ничего не знает. Что уж, конечно, было условие, но что самого Ставрогина в карете не разглядел, могло быть, что сидел камердинер, старичок Алексей Егорович. На вопрос, как же вы тут очутились и почему, наверное, знаете, что поехала в Скворешники, он ответил, что случилось тут потому, что проходил мимо, а увидев Лизу, даже подбежал к карете и всё-таки не разглядел, кто в карете при его-то любопытстве. А что, Маврикий Николаевич не только не пустился в погоню, но даже не попробовал остановить Лизу, даже своей рукой придержал кричащую во весь голос предводительшу. Она к Ставрогину, она к Ставрогину. Тут я вдруг вышел из терпения и в бешенстве закричал Петру Степановичу: "Это ты негодяй всё устроил. Ты на это и утро убил". Ты Ставрогину помогал, ты приехал в карете, ты посадил, ты, ты, ты, Юли Михайловна. Это врак ваш, он погубит и вас. Берегитесь, и я опрометью выбежал из дому. Я до сих пор не понимаю и сам дивлюсь, как это я тогда ему крикнул. Но я совершенно угадал. Всё почти так и произошло, как я ему высказал, что я казалось впоследствии Главное, слишком заметен был тот очевидно фальшивый приём, с которым он сообщил известие. Он не сейчас рассказал, придя в дом как первую и чрезвычайную новость, а сделал вид, что мы будто уже знаем и без него, что невозможно было в такой короткий срок. А если бы и знали, всё равно не могли бы молчать о том, пока он заговорит. Не мог он тоже слышать, что в городе уже звонят про предводительшу, опять-таки по краткости срока. Кроме того, рассказывая, он раза два как-то подло и ветрено улыбнулся, вероятно, считая нас уже за вполне обманутых дураков. Но мне было уже не до него. Главному факту я верил и выбежал от Юлии Михайловны вне себя. Катастрофа поразила меня в самое сердце. Мне было больно почти до слёз, да, может быть, я и плакал. Я совсем не знал, что предпринять. Бросился к Степану Трофимовичу, но досадный человек опять не отпер. Настасья уверяла меня с благоговейным шёпотом, что лёг почевать, но я не поверил. В доме Лизы мне удалось расспросить слуг, они подтвердили о бегстве, но ничего не знали сами. В доме происходила тревога. С больной барыней начались обмороки, а при ней находился Маврикий Николаевич. Мне показалось невозможным вызвать Маврикия Николаевича, а Петри Степанович на расспросы мои подтвердили, что он шнырял в доме все последние дни, иногда по два раза на день. Слуги были грустны и говорили о Лизе с какой-то особенной почтительностью и её любви. что она погибла, погибла совсем, в этом я не сомневался, но психологической стороны дела я решительно не понимал, особенно после вчерашней сцены ее с Таврогиным. Бегать по городу и справляться в знакомых злорадных домах, где уже весь, конечно, теперь разнеслась, казалось мне противным, да и для Лизы унизительным. Но странно, что я забежал к Дарри Палне, где впрочем меня не приняли. В Саврогинском доме никого не принимали со вчерашнего дня. Не знаю, что бы мог я сказать ей и для чего забегал. От неё направился к её брату. Шатов выслушал угрюмо и молча. Замечил, что я застал его ещё в небывалом мрачном настроении. Он был ужасно задумчив и выслушал меня как бы через силу. Он почти ничего не сказал. И стал ходить затыл вперёд и вперед, из угла в угол по своей каморке, больше обыкновенного топая сапогами. Когда же я сходил уже с лестницы, крикнул мне вслед, чтоб я зашёл к Лепутину, там всё узнаете. Но к Лепутину я не зашёл, а воротился уже далеко с дороги опять к Шатову и полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и без всяких объяснений Не сходит ли он сегодня к Марии Тимофеевне? На это Шатов выбранился, и я ушёл. Записываю, чтобы не забыть, что в тот же вечер он нарочно ходил на край города к Марии Тимофеевне, которую давненько не видал. Он нашёл её в возможно добром здравии и расположении, а Лебяткина мертвецки пьяным, спавшим на диване в первой комнате. Было это Ровно в девять часов. Так сам он мне передавал уже на завтра, встретясь со мной в попыхах на улице. Я же в десятом часу вечера решился сходить на бал, но уже не в качестве молодого человека-распорядителя, да и бант мой остался у Юлии Михайловны, а из непреодолимого любопытства прислушаться, не расспрашивая, как говорят у нас в городе обо всех этих событиях. Вообще. Да и на Юлию Михайловну хотелось мне поглядеть хотя бы издали. Я очень упрекал себя, что так выбежал от неё, Давича. Все эта ночь с своими почти нелепыми событиями и страшной развязкой на утро мерещится мне до сих пор как безобразный кошмарный сон и составляет для меня, по крайней мере, самую тяжёлую часть моей хроники. Я хотя и опоздал на бал, но всё-таки приехал к его концу. Так быстро суждено было ему окончиться. Был уже 11 час, когда я достиг подъезда дома предводительши, где та же давнечняя белая зала, в которой происходило чтение, уже была, несмотря на малый срок, прибрана и приготовлена служить главной танцевальной залой. как предполагалось, для всего города. Но как ни был я худо настроен в пользу бала, ещё давече утром, всё же я не предчувствовал полной истины. Ни единого семейства из высшего круга не явилось. Даже чиновники чуть-чуть позначительные манкировали, а уж это была чрезвычайно сильная черта. Что до да дам и девиц, то давешние расчёты Петра Степановича теперь уже очевидно коварные, оказались в высшей степени неправильными. Съехалось чрезвычайно мало. На четырех мужчин вряд ли приходилась одна дама, да и какие дамы. Какие-то жены полковых оберофицеров, разная почтамцкая и чиновничья мелюзга, три лекарши с дочерьми, две-три помещицы из бедненьких, семь дочерей и одна племянница того секретаря, о котором я как-то упоминал выше, купчихи, того ли ожидал иольи михаовна. Даже купцы наполовину не съехались. Что до мужчин, то несмотря на компактное отсутствие всей нашей знати, масса их всё-таки была густа, но производила двусмысленное и подозрительное впечатление. Конечно, тут было несколько весьма тихих и почтительных офицеров со своими жёнами, Несколько самых послушных отцов семейств, как все тот же, например, секретарь, отец своих семи дочерей. Весь этот смирный, мелкотравчатый люд явился, так сказать, по неизбежности, как выразился один из этих господ. Но, с другой стороны, масса бойких особ и, кроме того, масса таких лиц, которых я и Петр Степанович заподозрили давеча как впущенных без билетов, Казалось, еще увеличилось против Давешнего. Все они пока сидели в буфете и, являясь, так и проходили прямо в буфет, как в заранее условленное место. Так, по крайней мере, мне показалось. Буфет помещался в конце анфилады комнат в просторной зале, где водворился Прохорыч со всеми обольщениями клубной кухни и заманчивой выставкой закусок и выпивок. Я заметил тут несколько личностей, чуть не в прорванных сыртуках, в самых сомнительных, слишком не в бальных костюмах, очевидно, вытрезвленных с непомерным трудом и на малое время, и бог знает откуда взятых, каких-то иногородних. Мне, конечно, было известно, что, по идее, Юлии Михайловны предположено было устроить бал самый демократический. не отказывай даже и мещанам, если бы случилось, что кто-нибудь из таковых внесёт за билет. Эти слова она смело могла выговорить в своём комитете, в полной уверенности, что никому из мещан нашего города спложь нищих не придёт в голову взять билет. Но всё-таки я усомнился, что по этих мрачных и подстё борванных сиртучников можно было впустить, несмотря на весь демократизм комитета. Но кто же их впустил и с какой целью? Липутин и Лямшин были уже лишены своих распорядительских бантов, хотя и присутствовали на бале, участвуя в кадрили литературы. Но место Липутина занял к удивлению моему тот давешний семинарист, который всего более скандалил утро схваткой со Степаном Трофимовичем. А вместо Лямшина сам Пётр Степанович. Чего же можно было ожидать в таком случае? Я старался прислушаться к разговорам, иные мнения поражали своей дикостью, утверждали, например, в одной кучке, что всю историю Ставрогина с Лизой обделала Юлия Михайловна, и за это взяла со Ставрогина деньги, называли даже сумму. Утверждали, что даже и праздник устроила она с этой целью. Потому-то где половина города и не явилась, узнав в чём дело. А сам Лембке был так фрапирован, что расстроился в рассудке, и она теперь его вводит помешанного. Тут много было и хохоту, сиплого, дикого, и себе на уме. Все страшно тоже критиковали бал, а Юлию Михайловну ругали без всякой церемонии. Вообще болтовня была беспорядочная, отрывистая, хмельная и беспокойная, так что трудно было сообразиться и что-нибудь вывести. Тут же в буфете приютился и просто веселый и лют. Даже было несколько дам из таких, которых уже ничем не удивишь и не испугаешь, прелюбезных и развеселых, большей частью все офицерских жен, своими мужьями. Они устроились на отдельных столиках компаниями и чрезвычайно весело пили чай. Буфет обратился в тёплое пристанище чуть не для половины съехавшейся публики. И однако, через несколько времени вся эта масса должна была нахлынуть в зал. Страшно было и подумать. А пока в белых залах с участием князя образовались три жиденькие кадрильки. Барушни танцевали, а родители на них радовались. Ну и тут многие из этих почтенных особ уже начинали обдумывать, как бы им повесили в своих девиц убраться по своему времени, а не тогда, когда начнётся. Решительно все уверены были, что непременно начнётся. Трудно было бы мне изобразить душевное состояние самой Юлии Михайловны, Я с нею не заговаривал, хотя и подходил довольно близко. На мой поклон при входе она не ответила, не заметив меня, действительно не заметив. Лицо ее было болезненное, взгляд презрительный, высокомерный, но блуждающий и тревожный. Она с видимым мучением преодолевала себя для чего и для кого. Ей следовало непременно уехать и, главное, увести супруга, А она оставалась. Уже по лицу ее можно было заметить, что глаза ее совершенно открылись, и что ей нечего больше ждать. Она даже не подзывала к себе и Петра Степановича. Тот, кажется, и сам ее избегал. Я видел его в буфете, он был чрезмерно весел. Но она все-таки оставалась на бале и ни на миг не отпускала от себя Андрея Антоновича. О, она до самого последнего мгновения самым искренним негодованием отвергла бы всякий намёк на его здоровье, даже Давиче утром, но теперь глаза её и на этот счёт должны были открыться. Что до меня-то мне с первого взгляда показалось, что Андрей Антонович смотрит хуже, чем Давиче утром. Казалось, он был в каком-то забвении и не совсем сознавал, где находится. Иногда вдруг оглядывался с неожиданной строгостью, например, раза два на меня. Один раз попробовал о чём-то заговорить, начал с лухой громко и не докончил, произведя почти испуг в одном смиренном старичке-чиновнике, случившемся подле него. Но даже и это смиренная половина публики, присутствовавшая в белом зале, мрачной и боязливо сторонилась от Юлии Михайловны, бросая в то же время чрезвычайно странные взгляды на ее супруга, взгляды, слишком не гармонировавшие по своей пристальности и откровенности с напуганностью этих людей. Вот эта-то черта меня и пронзила, и я вдруг начала догадываться об Андрее Антоновиче, признавалась потом мне самому Юлия Михайловна. Да, она опять была виновата. Вероятно, Давиче, когда после моего бегства порешено было с Петром Степанаовичем быть в балу и быть на бале, вероятно, она опять ходила в кабинет уже окончательно потрясённого отчтения Андрея Антоновича, опять употребила все своё обольщение и привлекла его с собой. Но как мучилось должно быть теперь. И всё-таки не уезжала Гордость ли её мучила, или просто она потерялась, не знаю. Она с унижением и с улыбками, при всём в своём высокомерии, пробовала заговорить с ценными дамами, но те тотчас терялись, отделывались односложными недоверчивыми дас и нетс, и, видимо, её избегали. Из бесспорных сановников нашего города ощутился тут на балу лишь один. Тот самый важный отставной генерал, которого я уже раз описывал и который у предводительши после дуэли Ставрогина с Гагановым отворил дверь общественному нетерпению. Он важно расхаживал по залам, присматривался и прислушивался и старался показать вид, что приехал более для наблюдения нравов, чем для несомненного удовольствия. Он кончил тем, что совсем пристроился к Юлии Михайловне и не отходил от нее ни шагу, видимо, стараясь ее ободрить и успокоить. Без сомнения, это был человек добрейший, очень сыновитый и до того же старый, что от него можно было вынести даже и сожаление. Но сознаться себе самой, что эта старая болтуна осмеливается ее сожалеть и почти протежировать, понимая, что делает ей честь своим присутствием, было очень досадно. А генерал мне отставал и все болтал без умолку. Город, говорят, не стоит без семи праведников. Семи, кажется, не помню положенного числа. Не знаю, сколько из этих семи несомненных праведников нашего города имели честь посетить ваш бал. Но, несмотря на их присутствие, я начинаю чувствовать себя небезопасным. Вы меня простите, прелестнейшая, не правда ли? говорю аллегорически, но сходил в буфет и рад, что цел вернулся. Наш бесценный прохорочь там не на месте, и кажется, к утру его палатку снесут. Впрочем, смеюсь. Я только жду, какая это будет кадриль литературы, а там в постель. Простите старого подагрика, я ложусь рано, да и вам бы советовал ехать спатьеньки, как говорят детям. А я ведь приехал для юных красавиц, которых, конечно, нигде не могу встретить в таком богатом комплекте, кроме здешнего места. Все из-за реки, а я туда не езжу. Жена одного офицера, кажется, егерского очень даже не дурна. Очень и сама это знает. Я с плутовочкой разговаривал. Бойка, и... ну и девочки тоже свежи. Ну и только кроме свежести ничего. Впрочем, я с удовольствием. Есть бутончики, только губы толстые. Вообще в русской красоте женских лиц мало той правильности и... Несколько на блин сводятся, вы меня простите, не правда ли? При хороших, впрочем, глазках, смеющихся глазках. Эти бутончики года по два своей юности очаровательны даже по три. Ну, а там расплываются навеки. производя в своих мужьях тот печальный индиферентизм, который столь способствует развитию женского вопроса, если только я правильно понимаю этот вопрос. Хм, зал хороша, комнаты убраны не дурно, могло быть хуже, музыка могла быть гораздо хуже, не говорю, должна быть. Дурно эффект, что мало дам вообще, а на рядах не упоминаю. Дурно, что этот в серых брюках, так откровенно позволяет себе конканировать. Я прощу, если он с радости, и так как он здешний аптекарь. Но в одиннадцатом часу все-таки рано и для аптекаря. Там в буфете двое подрались и не были выведены. В одиннадцатом часу еще должно выводить драчунов, каковы бы ни были нравы публики. Не говорю в третьем часу, тут уже необходим уступ к общественному мнению». И если только этот бал доживёт до третьего часу. Марвара Петровна слово однако не сдержала и не дала цветов. Хм, ей не до цветов, бедная мать. А бедная Лиза, вы слышали? Говорят, таинственные истории опять на арене Ставрогин. Хм. Я бы в спать поехал, совсем клюю носом. А когда же эта кадриль литературы? Наконец началась и кадриль литературы. В городе в последнее время, чуть только начинался где-нибудь разговор о предстоящем бале, непременно сейчас же сводили на эту кадриль литературы. И так как никто не мог представить, что это такое, то и возбуждало она непомерное любопытство. Опаснее ничего не могло бы для успеха и, какого же было разочарование. Отворились боковые двери белой залы, до тех пор запертые, и вдруг появилось несколько масок. Публика с жадностью их обступила. Весь буфет до последнего человека разом валился в залу. Маски расположились танцевать. Мне удалось протесниться на первый план, и я пристроился как раз сзади Юлии Михайловны, фон Лембке и генерала. Тут подскатил к Юлии Михайловне пропадавший до сих пор Петр Степанович, Я всё в буфете и наблюдаю, прошептал он с видом виноватого школьника, впрочем, нарочно подделанным, чтобы ещё более её раздразить. Та вспыхнула от гнева. Хоть бы теперь-то вы меня не обманывали, наглый человек, вырвалось у ней почти громко, так что в публике услышали. Пётр Степанович отскочил, чрезвычайно довольный собой. Трудно было бы представить более жалкую, более пошлую, более бездарную и пресную аллегорию, как эта кадриль литературы. Ничего нельзя было придумать менее подходящего к нашей публике, а между тем придумывал её, говорят, Кармазинов. Правда, устраивал ли Путин, советуясь с тем самым храмым учителем, который был на вечере у Вергинского, но Кармазинов всё-таки давал идею И даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то особую и самостоятельную роль. Кадриль состоял из шести пар жалких масок. Даже почти не масок, потому что они были в таких же платьях, как и все. Так, например, один пожилой господин невысокого роста во фраке, одним словом, так как все одеваются, с почтенную седой бородой, подвязанную, и в этом состоял весь костюм, танцуя талоксин на одном месте с солидным выражением в лице, часто и мелко семеня ногами и почти не сдвигаясь с места. Он издавал какие-то звуки умеренным, но охрипшим баском, и вот эта та охриплость голоса и должна была означать одну из известных газет. Напротив этой маски танцевали два какие-то гиганта X и Z. И эти буквы были у них пришиты на фраках. Но что означали эти X и Z, так и осталось не разъяснённым. Честная русская мысль изображалась в виде господина средних лет в очках, во фраке, в перчатках и в кандалах, в настоящих кандалах. Под мышкой этой мысли был порцель с каким-то делом. Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы, заключавшее в себе удостоверение для всех сомневающихся в честности честной русской мысли. Всё это досказывалось распорядителям уже из устна, потому что торчавшее из кармана письмо нельзя же было прочесть. В приподнятой правой руке честная русская мысль держала бокал как будто желая провозгласить тост. По обе стороны её и с ней рядом семенили две стриженые нигилисты, а напротив танцовал какой-то тоже пожилой господин во фраке, но с тяжёлой дубиной в руке, и будто бы изображал собой не петербургское, но грозное издание. Прихлопну мокренько будет. Но несмотря на свою дубину, он никак не мог снести пристально устремлённых на него очков честной русской мысли и старался глядеть по сторонам. А когда делал падедо, то изгибался, вертелся и не знал, куда деваться. До того, вероятно, мучила его совесть. Впрочем, не упомню всех этих тупеньких выдумок. Всё было в таком же роде, так что наконец мне стало мучительно стыдно. И вот именно то же самое впечатление, как бы стыда, отразилось и на всей публике, даже на самых угрюмых физиономиях, явившихся из буфета. Некоторое время все молчали и смотрели в сердитом недоумении. Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к цинизму. Мало-помалу загудела наша публика. Это что ж такое? пробормотал в одной кучке один буфетник. Глупость какая-то, какая-то литература, голос критикуют. Да мне-то что из другой кучки? Ослы. Нет, они не ослы, а ослы это мы. Почему ты осёл? Да я не осёл, а коль уж ты не осёл, так я и подавно из третьей кучки. Надовать бы всем киселей. Да и к чёрту, растрясти весь зал из четвёртой Как не совестно лемпком смотреть. Почему им совестно? Ведь тебе не совестно, да и им не совестно, а он губернатор, а ты свинья. В жизнь мою не видывала такого самого обыкновенного бала. Ядовито проговорила подле самой Юли Михайловны одна дама, очевидно желанием быть услышенною. Эта дама была лет 40, плотная и на румяненная в ярком шёлковом платье. В городе её почти все знали, но никто не принимал. Была она вдова статского советника, оставившего ей деревянный дом и скудный пенсион, но жила хорошо и держала лошадей. Юлия Михайловна месяца два назад сделала визит первая, но та не приняла её. Так точно и предвидеть было возможность, прибавила она, нагло заглядывая в глаза Юлии Михайловны. А если могли предвидеть То зачем же пожаловали, нестерпела Юлия Михайловна. Да по наивности с, -с мигом отрезвила Бойка и дама, и вся так и вспыхнулась, ужасно желая сцепиться, но генерал встал между ними. Дорогая, наклонился он к Юлии Михайловне, право бы уехать. Мы их только стесняем, а без нас они отлично повеселятся. Вы всё исполнили, открыли им бал, ну и оставьте их в покое. Да и Андрей Антонович не совсем, кажется, чувствует себя удовлетворительно, чтобы не случилось беды. Но уже было поздно. Андрей Антонович всё время кодрили смотрел на танцующих с каким-то гневливым недоумением. А когда начались отзывы в публике, начал беспокойно озираться кругом. Тут в первый раз бросились ему в глаза некоторые буфетные личности. Закляданец его выразил чрезвычайное удивление. Вдруг раздался громкий смех над одной опроделкой в кадрели. Издатель грозного петербургского издания, танцевавший с дубиной в руках, почувствовав окончательно, что не может вынести на себя очков честной русской мысли и не зная, куда от неё деваться, вдруг в последней фигуре пошёл навстречу очкам вверх ногами, что, кстати, и должно было обозначать постоянное извращение вверх ногами здравого смысла в грозном непетербургском издании. Так как один лямшин умел ходить вверх ногами, то он и взялся представлять издателя с дубиной. Юлия Михайловна решительно не знала, что будут ходить вверх ногами. «От меня это утаили, утаили!» — повторяла она мне потом в отчаянии и негодовании. Хохот толпы приветствовал, конечно, не аллегорию, до которой никому не было дела, а просто хождение вверх ногами во фраке с фалдочками. Лямпке вскипел и затрясся. "Негодяй!" крикнул он, указывая на Лямшина. "Схватить мерзавца, обернуть, обернуть его ногами головой, чтобы голова вверху, вверху!" Лямшин вскочил на ноги. Грохот усиливался. Выгнать всех мерзавцев, которые смеются, предписал вдруг Лямпке. Толпа загудела и загрохотала. Это нельзя, ваше превосходительство, публику нельзя ругать. Сам дурак, раздался голос откуда-то из угла. Флибустьеры! крикнул кто-то из другого конца. Лямпка быстро обернулся на крик и весь побледнел. топай улыбка показалась на его губах, как будто он что-то вдруг понял и вспомнил. Господа, обратилась Юли Михайловна к надвигавшейся толпе, в то же время увлекая за собою мужа. Господа, извините Андрея Антоновича, Андрей Антонович нездоров. Извините, простите его, господа. Я именно слышал, как она сказала: "Простите". Сцена была очень быстра. Но я решительно помню, что часть публики уже в это самое время устремилась вон из зала, как бы в испуге, именно после этих слов Юли Михайловны. Я даже запоминаю один истерический женский крик сквозь слёзы: "Ах, опять как Давича!" И вдруг в эту уже начавшуюся почти давку опять ударила бомба, именно опять как Давича. Пожар! «Все заречье горит!» Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик. В залах ли или, кажется, кто-то вбежал с лестницы и с передней, но вслед за тем наступила такая тревога, что и рассказать не возьмусь. Больше половины собравшейся на бал публики были из-за речья, владителей тамошних деревянных домов или их обитателей. бросились к окнам, мигом раздвинули гардины, сорвали шторы. Заречье пылало. Правда, пожар только ещё начался, но пылало в трёх совершенно разных местах. Это-то и испугало. Поджог! Шпигулинские вопили в толпе. Я упомянул несколько весьма характерных восклицаний. Так и пречувствовало моё сердце, что подожгут все эти дня, но чувствовала: Шпигулинский, Шпигулинский никому больше нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь. Этот последний, самый удивительный крик был женский, неумышленный, невольный крик погоревшей коробочки. Всё хлынуло к выходу. Не стану описывать давки в передней при разборе шуб, платков и салопов, визг испуганных женщин, плач барышень. Вряд ли было какое воровство, но неудивительно, что при таком беспорядке некоторые так и уехали без тёплой одежды, не отыскав своего, о чём долго потом рассказывалось в городе с легендами и прикрасами. Лемпке и Юли Михайловна были почти сдавлены толпою в дверях. Всех остановить, не выпускать ни одного, вопил Лямбке, грозно простирая руку навстречу теснившимся. Всем поголовно стражайший обыск немедленно. Из залы посыпались крепкие ругательства. "Андреан Антонович, Андреан Антонович!" восклицала Юлия Михайловна в совершенно отчаянии. "Арестовать первую!" крикнул тот, грозно наводя на неё свой перст. «Обыскать первую! Бал устроен с целью поджога!» Она вскрикнула и упала в обморок, а уж, конечно, в настоящий обморок. «Я, князь и генерал бросились на помощь. Были и другие, которые нам помогли в эту трудную минуту, даже и сдам. Мы вынесли несчастную из этого ада в карету, но она очнулась, лишь подъезжая к дому». И первый крик её был опять об Андрее Антоновиче. С разрушением всех её фантазий перед ней остался один только Андрей Антонович. Послали за доктором. Я прождал он её целый час. Князь тоже, генерал в припадке великодушия, хотя и очень перепугался сам, хотел не сходить всю ночь от постели несчастной, но через 10 минут заснул в зале, ещё в ожидании доктора в креслах, где мы его Так и оставили. Полицеймейстер, поспешивший с бала на пожар, успел вывести вслед за нами Андрея Антоновича и хотел было усадить его в карету к Юли Михайльне, убеждая за всех сил его превосходительство взять покой. Но не понимаю, почему не настоял. Конечно, Андрей Антонович не хотел слышать о покое и рвался на пожар, но это был не резон. Кончилось тем, что он же и повёз его на пожар в своих дрожках. Потом рассказывал, что Лемпке всю дорогу жестикулировал и такие идеи выкрикивали, что по необычайности невозможно было исполнить. Впоследствии так и доложено было, что его превосходительство в те минуты уже состояли от внезапности и испуга в белой горячке. Нечего рассказывать, как кончился бал. Несколько десятков гуляк, а с ними даже несколько дам, осталось в залах. Полиции никакой. Мужику не отпустили и уходивших музыкантов избили. К утру всю палатку Прохоровача снесли, пили без памяти, плясали Камаринского без цензуры, комнаты загадили и только на рассвете часть этой в атаге совсем пьяная подоспело на догоревшее пожарище на новые беспорядки. Другая же половина так и заночевала в залах, в мёртво пьяном состоянии со всеми последствиями на бархатных диванах и на полу. По утру при первой возможности их вытащили за ноги на улицу. Тем и кончилось празднество в пользу губернанток нашей губернии. Пожар испугал нашу заречную публику именно тем, что поджог был очевидный. Замечательно, что при первом крике "Горим", сейчас же раздался и крик, что поджигают шпигулинские. Теперь уже слишком хорошо известно, что и в самом деле трое шпигулинских участвовали в поджоге, но и только. Все остальные с фабрики совершенно оправданы и общим мнением, и официально. Кроме тех трёх негодяев, из коих один Поймон и сознался, а двое поси упорно в бегах, несомненно участвовал в поджоге и Фетька Каторжный. Вот и всё, что пока место известно в точности, а происхождение пожара совсем другое дело, догадки. Чем руководствовались эти три негодяя, были или нет кем направлены, на всё это очень трудно ответить даже теперь. Огонь благодаря сильному ветру, почти сплошь деревянным постройкам Заречья и, наконец, поджогу с трех концов, распространился быстро и охватил целый участок с неимоверной силой. Впрочем, поджог надо считать скорее с двух концов. Третий был захвачен и потушен почти в ту же минуту, как вспыхнуло, о чем ниже. Но в столичных корреспонденциях все-таки преувеличили нашу беду. Сгорело не более, а может и менее, 1/4 доли всего Заречья, говоря примерно. Наша пожарная команда, хотя и слабая в сравнительно с пространством и населением города, действовала однако весьма аккуратно и самоотверженно. Но немного бы она сделала, даже и при дружном содействии обывателей, если бы не переменчивый к утру ветер, вдруг упавший перед самым рассветом. Когда я всего час спустя после бегства с бала Пробрался в заречье, огонь был уже в полной силе. Целая улица, параллельная реке, пылала. Было светло как днём. Не стану описывать в подробности картину пожара, кто её на Руси не знает. В ближайших проулках от пылавшей улицы суета и теснота стояли непомерные. Тут огни ждали, наверно, и жители вытаскивали имущество, но всё ещё не отходили от своих жилищ. а в ожидании сидели на вытащенных сундуках и перинах, каждый под своими окнами. Часть мужского населения была в тяжкой работе, безжалостно рубила заборы и даже сносила целые лачуги, стоявшие ближе к огню и под ветром. Плакали лишь проснувшиеся ребятишки, да выли, причитывая женщины, уже успевшие вытащить свою рухлядь. Не успевшие пока молча и энергически вытаскивались, Искры и гальки разлетались далеко, их тушили по возможности. На самом пожаре теснились зрители, сбежавшиеся со всех концов города. Иные помогали тушить, другие глазели, как любители. Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее. На этом основаны фейерверки.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 Это слово в слово сказал мне Степан Трофимович, возвращаясь однажды с одного ночного пожара, на который попал случайно и под первым впечатлением зрелища. Разумеется, тот же любитель ночного огня бросится и сам в огонь спасать погоревшего ребёнка или старуху, но ведь это уже совсем другая статья. Теснясь в слезе любопытную толпой, я без расспрашиваний Добрёл до главнейшего и опаснейшего пункта, где и увидел наконец лямпки, которую отыскивал по поручению самой Юлии Михайловны. Положение его было удивительное и чрезвычайное. Он стоял на обломках забора. Налево от него, в шагах в 30, высился чёрный скелет уже совсем почти догоревшего двухэтажного деревянного дома с дырями вместо окон в обоих этажах. с провалившуюся крышей и с пламенем, все еще змеившимся кое-где по обугленным бревнам. В глубине двора, шагах в двадцати от погоревшего дома, начинал пылать флигель, тоже двухэтажный, и над ним изо всех сил старались пожарные. Направо пожарные и народ отстаивали довольно большое деревянное строение, еще не загоревшееся, но уже несколько раз загоравшееся, и которому... Неминуемо суждено было сгореть. Лембке кричал и жестикулировал лицом к флигелю и отдавал приказания, которых никто не исполнял. Я было подумал, что его так тут и бросили и совсем от него отступились, по крайней мере, густая и чрезвычайно разнородная толпа, его окружавшая, в которой вместе со всяким людом были и господа, и даже соборный протопоп, хотя и слушали его с любопытством и удивлением, но никто из них с ним не заговаривал и не пробовал его отвести. Лемпке бледный с сверкающими глазами произносил самые удивительные вещи, к довершению был без шляпы и уже давно потерял её. Всё поджог. Это не нигилизм. Если что пылает, то это не нигилизм, услышал я чуть не с ужасом и хотя удивляться было уже нечему, но наглядная действительность всегда имеет в себе нечто потрясающее. Ваше превосходительство, очутился под для него квартальный, если бы вы соизволили испробовать домашний покой, а то здесь даже и стоять опасно для вашего превосходительства. Этот квартальный, как я узнал потом, нарочно был оставлен при Андрея Антоновича полицмейстером. с тем, чтобы за ним наблюдать и изо всех сил стараться вывести его домой, а в случае опасности тогда же подействовать силой. Поручение очевидно с высших сил исполнителя. Слёзы по горевших утрут, но город сожгут. Это всё четыре мерзавца, 4 1/2 арестовать мерзавца. Он тут один, а 4 1/2 им оклеветаны. Он втирается в честь семейств для зажигания домов употребили гувернант так это подло подло а что он делает крикнул он заметив вдруг на кровле пылавшего флигеля пожарного под которым уже прогорела крыша и кругом вспыхивал огонь стащить его стащить он провалится он загорится потушите его что он там делает Душит ваше превосходительство невероятно, пожар в умах, а не на крышах домов. Стащить его и бросить всё, лучше бросить, лучше бросить. Пусть уж само как-нибудь. Ай, кто ещё плачет? Старуха кричит старуха, зачем забыли старуху? Действительно, в нижнем этаже палавшего флигеля кричала забытая старуха. Восьмидесятилетняя родственница купца, хозяина горевшего дома, но её не забыли. А она сама ворвалась в горевший дом, пока было можно, с безумной целью вытащить из угловой каморки ещё уцелевшей свою перину. Задыхаясь в дыму и крича от жару, потому что загорелась и каморка, она всё-таки изо всех сил старалась просунуть сквозь выбитое в раме стекло дряхлыми руками свою перину. Лембке бросился к ней на помощь. Все видели, как он подбежал к окну, ухватился за угол перины и изо всех сил стал дергать ее из окна, как на грех с крыши слетела в этот самый момент выломанная доска и ударила в несчастного. Она не убила его, задев лишь на лету концом по шее, но поприще Андрея Антоновича кончилось, по крайней мере, у нас удар сбил его с ног, и он упал без памяти. Наступил наконец угрюмый, мрачный рассвет. Пожар уменьшился, после ветра настала вдруг тишина, а потом пошёл мелкий, медленный дождь, как сквозь сито. Я уже был в другой части заречья, далеко от того места, где упал Лемпки. И тут в толпе услышал очень странные разговоры. Обнаружился один странный факт: совсем на краю квартала, на пустыре, за огородами, не менее как в 50 шагах от других строений, стоял один только что отстроенный небольшой деревянный дом, и этот уединённый дом загорелся чуть не прежде всех при самом начале пожара. Если бы сгорел То за расстоянием не мог бы передать огня ни одному из городских строений и обратно. Если бы сгорело всё заречье, то один этот дом мог бы уцелеть даже при каком бы то ни было ветре. Выходило, что он запылал отдельно и самостоятельно, и стало быть не спроста. Но главное состояло в том, что сгореть он не успел и внутри его красвету. Обнаруженные были удивительные дела. Хозяин этого нового дома, мещанин, живший в ближайшей слободке, только что увидел пожар в своём новом доме, бросился к нему и успел его отстоять, раскидав с помощью соседей зажжённые дрова, сложенные у боковой стены. Но в доме жили жильцы: известный в городе капитан с сестрицей и при них пожилая работница. И вот эти-то жильцы Капитан, сестра его и работница, все трое, были в эту ночь зарезаны и, очевидно, ограблены. Вот сюда-то и отлучался полицеймейстер с пожара, когда Лембке спасал Перину. К утру известие распространилось, и огромная масса всякого люда и даже погоревшие заречья хлынули на пустырь к новому дому. Трудно было и пройти, до того столпились. Мне тотчас рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом на лавке одетого и что зарезал его вероятный мертвецкий пьяново, так что он и не услышал, а крови из него вышло как из быка, что сестра его Мария Тимофеевна вся истыкана ножом, а лежала на полу в дверях, так что верно билась и боролась с убийцей уже на его У служанки, тоже верно проснувшейся, пробита была совсем голова. По рассказам хозяина, капитан еще накануне утром заходил к нему нетрезвый, похвалялся и показывал много денег, рублей до двухсот. Старый истрепанный зеленый капитанский бумажник найден на полу пустой. Но сундук Марии Тимофеевны не тронут. И риза серебряная на образе тоже не тронута, и с капитанского платья тоже всё оказалось цело. Видно было, что вор торопился, и человек был капитанские дела знавший. Приходил за одними деньгами и знал, где они лежат. Если бы не прибежал в ту же минуту хозяин, то дрова разгоревшие, наверное бы сожгли дом, а по обогаревшим трупам трудно было бы правду узнать. Так передавалось дело. Прибавлялось и еще сведения, что квартиру эту снял для капитана и сестры его сам господин Ставрогин Николай Всеволодович. Сынок генеральше Ставрогиной сам и нанимать приходил, очень уговаривал, потому что хозяина отдавать не хотел и дом назначал для кабака, но Николай Всеволодович за ценой не постояли и за полгода вперед выдали. Горели не зпроста, слышалось в толпе, но большинство молчало. Лица были мрачны, но раздражения большого, видимо, я не заметил. Кругом однако же продолжались истории о Николае Всеволодовиче и о том, что убита его жена, что вчера он из первого здешнего дома у генерал-шедраздового сманил к себе девицу, дочь нечестным порядком, и что жаловаться на него будут в Петербург. А что жена зарезана, то это видно для того, чтоб на Дроздовой ему жениться. Скворечники были не более как в двух с половиной верстах, и, помню, мне подумалось, не дать ли туда знать. Впрочем, я не заметил, чтоб особенно кто-нибудь поджигал толпу. Не хочу грешить, хотя и мелькнули предо мной две-три рожи из буфетных, очутившиеся к утру на пожаре и которых я тотчас узнал. Но особенно припоминаю одного худощавого высокого парня из мещан, из pittedова, курчавого, точно сажей вымозоленного, слесаря, как я узнал после. Он был не пьян, но в противоположность мрачно стоявшей толпе, был как бы вне себя. Он всё обращался к народу, хотя и не помню слов его. Всё, что он говорил связанного было не длиннее, как братцы, что ж это, да неужто так и будет, и при этом размахивал руками.